15. Трампос рассказал мне все это лишь для того, чтобы я понял, что более не являюсь незаменимым. Разумеется, они хотели держать меня при себе, предположительно для того, чтобы им удалось разрушить луч Шардика и поставить себе в заслугу до того, как смерть этого человека на американской стороне вызовет крушение луча Гана». «Пауза». «Они видят безумие гонки к краю пропасти». «Последующего прыжка в забвение?» «Вероятно, нет. Если б видели, не начинали бы эту гонку. Или все дело в нехватке воображения. Не хотелось бы думать, что такая мелочь может послужить причиной конца. И однако...»